Что скажешь вечером, о Дух мой нелюдимый? Что скажешь вечером, о Дух мой нелюдимый? Что скажешь, сердце ты, отсветшая не раз? Такой отзывчивой, прекрасной и любимой, Чей взгляд Божественный тебя живил подчас? час? Всей нашей гордостью хвалу ей воздадим мы, Ее могущество и власть всего нежней. Ее бесплотней плоть, чем запах Херувима. О светлых ризах нам взор говорит очей. И в одиночестве, и в мраке ночи темной, на шумной улице среди толпы огромной, Как факел, призрак твой танцует предо мной. Мне иногда твердя: Прекрасная я, влюбленный, велю пленяться я тебе лишь красотой. Я ангел! Я твой страж, я муза и Мадонна.